Глава шестнадцатая. Чудо. Вторая часть. Озвучка от Альва Луны. Специально для сайта рулейт.ру Бессмертное зеркало костей явило себя во всем своем великолепии. Его зеркальную поверхность украшали схемы движения потока бессмертия, словно живые существа, источающие ауру. Даже Юхи страшился этой силы. Бессмертное зеркало костей вспышкой скользнуло по телу лицее, заставляя появиться колесо его жизни и дворец судьбы. Колесо жизни медленно, без какого-либо давления, пришло в движение. Но дворец судьбы оставался запертым. Юхи подвёл итог. У него тело смертного, колесо жизни смертного и дворец судьбы смертного. Но дворец его всё ещё не распечатан, так как мальчик ещё не приступал к возрождению. На его теле нет скрытых от глаз сокровищ. Самый низкий уровень возрождения – уровень основания дворца. Приступив к освоению его, даже самые незначительные способности могут отпереть ворота дворца судьбы в кратчайшие сроки – в один день, если ученик усидчив и старателен, и максимум через 10 дней, если ученик медлителен. От бессмертного зеркала костей лицо ее не способен был утаить ничего. Все, чем он был на самом деле, явилось взору наблюдателей. «Хранитель Хуа, хранитель Ю, удовлетворены ли вы результатом?» – мрачно вопрошал хранитель Мо. «Предстать перед бессмертным зеркалом костей было верхом унижения для Ордена Очищения. Просим вам свои извинения». Юхи был человеком с сильным характером. Склонив голову, он вежливо добавил. «Лицюйон не жульничал в испытании». Услышав подтверждение Юхи, толпа лишилась дара речи. Они все же не могли поверить в то, что простой, смертный, с наихудшими способностями мог одолеть все уровни леса беспокойных сердец. Самым подавленным из всех оказался Сюхуй. «Но как это такое вообще возможно?» Лицуё искоса бросил на него взгляд и промолвил. «Видимо, ничто не способно тебя убедить». «Ну и черт с ним. Я добьюсь того, что ты все же исполнишь обещанное и будешь валяться у меня в ногах. Это всего лишь лес беспокойных сердец, лишь идиот вроде тебя способен добраться только до седьмого уровня. Потри, наконец, глаза, и ты узришь истину». Подколов всю хуя, Лицеё вновь вошел в лес. Внимание всех присутствующих было приковано к лесу, никто не хотел упустить ни единой детали. Им всем хотелось получить подтверждение тому, что то, что они видели ранее, происходило на самом деле. Если лицеё вновь успешно пройдет испытание, у них не останется иного выбора, кроме как изменить свое представление о мире. Но если он все же его провалит, то с миром по-прежнему все в порядке. Уровень четырнадцатый! Нанхуа Рен продолжал вести отсчет уровням, через которые проходил Лицзю. Несмотря на то, что тот проходил испытание уже во второй раз, Нанхуа Рен был также шокирован, как когда наблюдал за ним впервые. Юхи наконец, все понял. Пусть уровень возрождения Лицзю и его способности крайне ничтожны, а сам он не способен достичь вершин, однако он обладает непоколебимой волей. Тринадцатилетний мальчишка обладал умом более глубоким, чем сам Юхи смог добиться за тысячу лет практики возрождения. «Давай, лезь ко мне между ног!» Вернувшись, Лицуё ехидно развел в сторону ноги перед Сюхуи. Сюхуй затопал ногами от стыда, его лицо побелело. Если ему придется ползать в ногах у Лицуё перед всей толпой зрителей, то он навсегда лишится своего лица и достоинства. «Священные врата девяти демонов чтут слово, данное при заключении пари. Раз уж ты проиграл, будь добр принять последствия», — кивнул Юхи. «Сюхуй, ведь именно ты предложил это, пари. Теперь выполняй свою часть сделки». Сюхуй практически лишился сознания. Если уж об этом заговорил хранитель Ю, то даже его собственному наставнику не удастся спасти его от неминуемого позора. Скрипнув зубами, он опустился на колени перед лицо. Тело его на минуту застыло. Это был самый позорный случай за всю его жизнь. И все же ему пришлось ползать между раздвинутых ног лицеем, который, глядя на него сверху вниз, произнес. Когда люди проявляют ко мне хоть толику уважения, я тоже к ним хорошо отношусь. Но посмей кто-либо перейти мне дорогу, я воздам им в десятеро. Гениальный ученик ордена священных врат девяти демонов теперь никто в моих глазах. Закончив речь, лицеё развернулся и зашагал прочь. Сюхуй повалился на землю, от злости его стошнило кровью, а затем его сознание покинуло его. «Мой дорогой Хуи!» Хранитель Хуа бросился к своему ученику, схватил его и принялся растирать ему виски. Вернувшись в зал, хранители Хуа и Юхи вновь заняли свои места. Лицуё, словно король, важно восседал на своем прежнем месте, что не могло не заставить других учеников вновь захотеть его избить. Хранитель Хуа искоса взглянул на Лицуё. В его глазах сверкнула ярая ненависть. Отныне и посрамленный ученик и его наставник имели общего врага, так как хранитель Хуа считал личным оскорблением тот стыд, через который лицее заставил пройти Сюхуи. Лицио игриво ударил кулаком по столу и сказал: Что же, первое испытание позади, давайте перейдем ко второму. До этого момента Юхи думал, что лицое был лишь невежественным самонадеянным мальчишкой, Но, поразмыслив надо всем во второй раз, он пришел к выводу, что, возможно, тот и прятал в рукаве пару тузов. Смертный без каких-либо знаний об основах Возрождения, что служило ему под для того, чтобы состязаться с самим Орденом Врат, могло ли быть так, что у Ордена Очищения все еще оставались тайные секреты, о которых еще никому не было известно? Юхи тут же откинул последнюю свою мысль. Будучи великим хранителем, он был прекрасно осведомлен о том, какое место в мире занимает орден очищения и восхваления. Обладая он по-прежнему, какими-либо секретами он бы не кланялся в ноги священному королевству Бао. Вторым делом он стал размышлять о том, что лицо ее лишь пару дней назад вступил в орден очищения, силой заставив принять себя в главные ученики. Даже шестерым старейшинам ордена очищения этот ученик был не по душе. Однако Юхи никак не мог понять, с помощью каких именно секретов этот мальчишка прокладывает себе путь. Отбросив все свои сторонние мысли, Юхи вернулся к реальности и четко произнес. «В данный момент Сюхуй находится не в лучшем состоянии, и если ты желаешь и дальше проходить испытания, мы вынуждены будем дать тебе другого противника». «Достопочтенный хранитель, я согласен на это». Внезапно Сюхуй вскочил со своего места. Несмотря на его бледность, он зло уставился на ее. в глазах его читалось желание убить этого наглеца. Он поклялся себе, что ее умрет именно от его руки. Лишь его кровь способна смыть позор, который испытал Сюхуй. Он постарался держаться как можно более достойно, тем самым поддерживая и демонстрируя всем свою уверенность. Подняв голову, он произнес: «Хранитель, я все еще способен сражаться». Юхи слегка нахмурился. Он прекрасно знал, что именно думает Сюхуй в тот момент. Наконец-то он мягко произнес. «Младший ученик Сю, твое нынешнее состояние не годится для поединка. Для ордена врат все это событие было крайне важным. Ли Цю и так уже победил на первом испытании. Староста Ю, этот мальчик обладает сильной волей. Одна неудача не может его остановить. Прошу вас, дайте ему еще один шанс». Старался поддержать желание своего ученика, хранитель Хуа. Сюхой стиснул зубы и крайне решительно заговорил. «Хранитель, если я допущу хоть единую ошибку, я поплачусь за нее своей жизнью». Юхим мгновение колебался. Среди всех учеников младшего возраста лишь Сюхой обрел небесный мандат и был близок к уровню балдахина «Война». Будет трудно найти кого-то другого, столь же достойного. К тому же уровень его возрождения включал технику колеса жизни под названием Свирепый меч коровопролития». Юхи понимал силу этой техники, она отрабатывалась в ордене самим образцом добродетели. Если бы Сюхуй не задумываясь задействовал свое колесо жизни, никто, за исключением лишь сильнейших из его сверстников, не способен был бы ему противостоять в поединке насмерть. Если бы Сюхуй не вызвался на этот поединок, то самым разумным выбором бы стала Шуаньян или Лэнг Шидзи, однако использовать тех двоих было не вариантом. Юхи отныне перестал недооценивать лицо, но все же никак не мог взять в толк, каким образом смертный может одолеть возродителя уровня небесного мандата, да еще и с техникой самого образца добродетеля. Отлично. Значит, в таком случае сражаться будешь ты. Тщательно все взвесив, он остановил свой выбор на Сюхуи. Конец 16 главы. Озвучка от Луны специально для сайта рулейт Власть императора. Глава 17. Демон-повелитель Лунри. Первая часть. Озвучка от Альва Луны, специально для сайта rulaid.ru. На поле сражений, в окружении бесчисленных зрителей, Сюхуй упорно стремился уничтожить Лицье. Он желал выдрать ему мышцы, снять с него кожу и разрубить его тело на тысячу кусочков. На Хранитель Мо хотели верить в Лицье. Хотя его шансы на победу были невелики, до этого ему удавалось практически невозможное. «Эй, а он и вправду способен победить старшего ученика Сюм?» С тех самых пор, как Лицуё в один заход преодолел лес беспокойных сердец, ученики Ордена Врат стали воспринимать его как более серьезного противника. Один из старших учеников покачал головой. «Разница между ними слишком велика». Смертный против возродителя уровня небесного мандата. Лицейо не сможет одолеть Сюхуи, если ему каким-то чудесным образом не покорится истинной энергия Бессмертного Императора. Да и даже в этом случае его победа крайне маловероятна. У него просто не хватит силы крови для активации этой энергии. Верно, Смертный не способен активировать и единожды использовать истинную энергию Бессмертного Императора. Техника свирепого меча кровопролития, который использует Сюхуй, даже слишком могущественна. Поединок не на жизнь, а на смерть плохо закончится для его противника. Ученик, прежде уже сражавшийся с Сюхуей, высказал свое мнение. «И не забывайте о теле серебряного орла. Пусть оно всего лишь уровня хаутиан, он все же обладает поразительной скоростью движения. А при сочетании его скорости и силы можно смело предположить, что его боеспособность превосходит почти все в вашем поколении. Возродители высоко ценили состояние тела. По категориям оно располагается следующим образом от наиболее слабого к наиболее сильному. Тело смертного, тело хаутиан, тело синтиан, тело императора, тело святого и, наконец, тело бессмертного. Большинство людей в мире, включая и лицеё, обладают телом смертного. Оно наиболее слабое как в плане физической силы, так и в плане силы крови. Сюхуй взревел. Потоки энергии его меча восходящим вихревым потоком окутали его тело, превратив его в гиганта, в неприступную крепость видимых светящихся мечей, остриями направленных в сторону лицею. Технику служило для защиты, пока Сюхуй концентрировал свою основную энергию. «Откройся!» Изо рта Сюхуй показался божественный меч, который расщепился еще на восемь таких же. Эти гигантские мечи возвышались на 200 метров каждый. Один-единственный удар мог с легкостью расколоть землю. «Свирепый меч кровопролития! Божественный меч Янзин. Ученики не могли сдерживать своих завистливых восклицаний. Истинная энергия Сюхуй образована божественным нефритом янзына с полностью завершенным узором. Божественный меч Янзын используется для атак, а свирепый меч кровопролития для защиты. Он почти непобедим среди нашего поколения. Наблюдая за происходящим, хранитель Мо был повергнут в шок. Сюхой оказался более могущественным, чем оказалось, особенно учитывая, что в его руках находится меч Янзын. Даже сам хранитель Му не смог бы пробить защиту Сюхуя. Даже если бы он попытался и провалился, мечом Янзыном Сюхуй немедленно бы контратаковал, пока он был бы наиболее уязвим. Сюхуй направил свои мечи на Ли и неистово заорал. «Давай сюда, ублюдок! Сегодня ты простишься с жизнью, ибо я разрублю тебя на тысячу кусочков!» Ли поплевал на свои ладони и потер их друг от друга. Это довольно грубый жест, разительно отличался от его обычного, изящного поведения. «Тысячу кусочков, говоришь?» — резко парировал Лицюё. «Для этого тебя одного недостаточно. Позволь мне так тебе начистить рыло за такие слова, что даже твои родители тебя не узнают после того, как я с тобой закончу». И Лицюё медленно вытащил змеиный карающий жезл. Рен при виде жезла чуть не упал в обморок. Разве это не та палка, которой они в Ордене очищали камин Великой Ложи? Он ждал, что Лицуё использует технику невидимого обоюдоострого клинка, потому как надеялся, что ее сила хоть каким-нибудь чудесным образом поможет ему уравнять шансы в битве. Но Лицуё предпочел клинкам старую деревянную палку. Да меч в миг перерубит это старое бревно пополам. Хранитель Мо думал лишь о том, как спасти жизнь Лицуё. Если такой момент вдруг настанет, цена спасения ему была не важна. Он что, решил использовать деревянную палку против меча Янзина? Может, это палка уровня бессмертного императора? Юхи слегка прищурился и привел в действие свою технику божественного видения. С ее помощью он мог разглядеть истинную сущность деревянного жезла. Он на самом деле волновался о том, не окажется ли этот жезл сокровищем самого бессмертного императора. Однако, несмотря на все его попытки и концентрацию, деревянный жезл оказался всего лишь... Деревянной палкой. На нем не лежали никакие магические заклинания, не были использованы никакие техники возрождения, обычная палка против меча уровня небесного мандата. Юхи даже не знал, что сказать. Хранитель Хуа не был столь скептически настроен, он лишь хотел своими глазами увидеть, как лицо умрет. Лицо, словно бандит, направил кончик змеиного карающего жезла на Сюху и сказал: «Иди сюда, малыш, позволь немощному старикашке надрать тебе задницу!» «Да я прикончу тебя!» проорал Сюхуй в то время, как восемь божественных мечей вновь соединились воедино. Прямо с неба меч Янзын, окутанный гигантским потоком энергии, вращаясь, снесся на лицеё. Траектория его движения вспыхнула, и поле сражения миг погрузилось в море пламени. «Это конец!» Нанхуайрен отвернулся, не желая видеть итог этого чудовищного удара. Казалось, будто Сюху и одним ударом покончить с лицо, и для этого он использовал самую мощную свою технику. Замечательно! Лицое обратил на это ноль внимания. Странным образом, закричав, он ринулся вперед, хаотично размахивая жезлом. Зрелище, на которое все рассчитывали, не получилось. Змеиный карающий жезл ударил в самое слабое и незащищенное место меча Янзин, пока тот еще был в полете. Энергия меча рассеялась. И вполне обычный меч, будто ужаленный ядовитой змеей, рухнул на землю. Он больше не подчинялся Сюхуе. «Малыш, я все же набью тебе морду!» Сюху еще не успел собраться, а лицее уже оказался прямо перед его носом. Жезл пробил крепость мечей, окружавшую его со всех сторон, и град ударов обрушился на тело Сюхуе. «Сдохни!» Сюху не отступил. Собрав в очередной раз энергию своего меча, он направил ее на лицее, окружив его ею. «Соберись!» Но все было бестолку. Его техника владения мечом уровня образца добродетели не возымела никакого эффекта. Змеиный карающий жезл продолжал бить в самые слабые точки в защите Сюхуя и успешно отражал его удары. Наконец он ударил Сюхуя прямо в лицо, отчего его лицо окрасилось кровью. Сюхую потерял равновесие, звезды заплясали в его глазах, а в голове загудело. В мгновение ока Лицейо отмутузил Сюхуэ, нанеся ему порядка десяти ударов. Все удары пришлись на важные нервосплетения и слабые места. Сюхуй будто превратился в змею, все кости словно исчезли из его тела, лишая его возможности сохранять устойчивое положение. Сила его крови пребывала в хаосе, техники возрождения невозможно было использовать. Он повалился на землю с разбитым лицом. Змеиный карающий жезл не был божественным сокровищем, он был просто обычной деревянной палкой. Что требуется, чтобы нанести змее удар? Нужно целиться в голову. Это же оставалось верным и для ударов, нанесенными лицеё. Жезлом необходимо было бить в самые слабые места и бреши в защите противника. И если соперник был ниже уровня божественного первородного, он никак не мог избежать ударов. ибо он еще не развил своего собственного понимания истин таинственной защиты. Одним из требований достижения уровня Божественного Первородного было перерождение собственного тела и понимание техник наряду с защитной аурой, что сделало змеиный карающий жезл бесполезным в поединке. А так как Сюхуй был еще далек от уровня Божественного Первородного, то эта деревянная палка была для него лучшим заклятым врагом. Необходимо учесть, что даже бессмертному императору Мин Рен частенько доставалось этим жезлом на орехе. Тоже относилось и ко всем его великим генералам, в числе которых входил и образец добродетелей Девяти Святых. Змеиный карающий жезл был сделан из ветки кустарника, росшего в демоническом лесу, и на протяжении веков напитавшегося демонической аурой. Жезл был чем угодно, но никак не обычной деревянной палкой. так как демонический лес относился к числу немногих древних запретных угроз. У жезла было еще одно качество, которое делало его столь желанным для лицеё. Неважно, сколько раз противник получал им удары, он не мог умереть от полученных ран. Этот жезл специально предназначался для наказания и обучения, и это делало его весьма подходящим для лицеё при сражении с могущественными гениями, некогда находившимися под его собственной опекой. После того, как Сюхуй потерял сознание и свалился на землю, и не думал щадить его, снова и снова нанося удары по его телу. Сюхуй был весь изранен, никто с точностью не мог сказать, жив он или уже мертв. Увиденное потрясло толпу. Юхи вновь использовал свои магические глаза и взглянул на змеиный карающий жезл, но снова не обнаружил в нем ничего особенного. Конец 17 главы Озвучка от Луны специально для сайта рулейт.ру. .ru. Власть императора. Глава 18. Демон-повелитель Лунри. Вторая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта рулейт.ру. .ru. Естественно, Юхи не мог ничего разглядеть в змеином карающем жезле. С древних времен лишь несколько людей видели его своими собственными глазами. Без знаний, обретенных в запретной угрозе, он и не способен был обнаружить секрет жезла и его магических свойств. Для любого, кто не способен различить истинных свойств жезла, он был лишь обычной деревянной палкой. «Я убью тебя!» Хоть и будучи крепко потрепанным, тело серебряного орла Сюхуя активировалось автоматически. Два острых, как бритва, когти показались снизу его ребер и устремились прямиком к сердцу лицу. Тело Серебряного Орла досталось Сюхуя от отца, который был сам Серебряным Орлом, превратившимся в человека, применив завершенную технику возрождения. Парочка когтей всегда была предпрятана в его теле на случай, если ему понадобится застать своего врага врасплох. — А ну назад! — деревянный жезл с легкостью остановил когти Серебряного Орла, запихнув их обратно в тело Сюхуи. — Ты ищешь своей смерти! — холодно произнес Лицеё. Два клинка без промедления вошли в плечи Сюхуя, пригвоздив его к земле и обездвижив тело. «Думаешь, меня так легко убить? Сегодня я собираюсь беспощадно с тобой покончить!» Лицуё продолжал наносить удары деревянным жезлом. Он чувствовал себя преданным, только что Сюхуи пытался подло с ним поступить. «Довольно!» В ту же секунду терпения хранителя Хуа лопнуло, он больше не мог наблюдать за этим. Он спрыгнул на арену и заорал. Лицеё лишь бросил в его сторону краткий взгляд и сказал. «Что еще? Ребенок не смог выиграть, и теперь папаша решил за него вступиться? Мальчишка, не обманывай себя!» В глазах его плескалась злоба и ненависть, мрачным голосом он произнес: «Отпусти его, или я лично тебя прикончу!» «Я как раз собирался пощадить ему жизнь, но теперь...» Не договорив, лицо ее протянул клинки поперек телу сюхуя, разрезав его на несколько частей. Лезвия прошли сквозь податливую плоть, словно нож в масло, со скрежетом высекая искры и оставляя глубокие борозды в полу арены, по которым струилась кровь. Хуе, мой мальчик! Ах ты ублюдок, прими же свою смерть! Хранитель Хуа больше не сдерживался, сила его крови взметнулась к небесам. Волшебный меч высотой двадцать тысяч метров летел прямо на лицее. Хранитель Мо не успел среагировать, ум его находился в смятении. Вместе с появившимся в небе мечом внезапно с неба спустилась гигантская стопа. Ее было не остановить, никто не мог ничего поделать. Ни именованный герой, ни благородная знать, ни даже просветленное существо или божественный император все живые существа оказались лишь муравьями в сравнении с мощью этой ступни. «Нет!» — хранитель Хуа лишь успел испустить жалкий крик. Под весом опустившейся ступни его тело превратилось в фарш, мертвее некуда. Все были шокированы, ведь нога не принадлежала лицу Это была нога одной из четырех гигантских статуй, расположенных по углам поля сражений. Было трудно поверить в то, что благородная знать... Хранитель Хуа был раздавлен одним ударом. «Да кто позволил тебе?» Все случилось слишком быстро. Великий хранитель Юхи, желая спасти хранителя Хуа, разжег силу своей крови и направил ее на ногу. Но нога ни капельки не пострадала, и тут же совершила еще один шаг. И Юйхи размазала по склону главной горы. Кровь хлестала без остановки. «Не смей!» Громоподобный рев прорезал небеса, будто вобрав в себя все таинственные истины небес и земли, божественные ауры осветили небо. Неожиданно в отдалении возник человек, паря в воздухе. За его головой виднелась ослепляющая аура, казалось, способная выжечь целый мир. «Первый старейшина!» Все ученики Ордена Врат хором вскричали в замешательстве. Первый старейшина поднял ладонь и слегка замахнулся в сторону статуи. Техника ладони, выполненная с беспрецедентной силой, устремилась прямиком к статуе. Еще один оглушительный звук взорвался в воздухе. На этот раз статуя использовала свою руку для того, чтобы отразить удар ладонью. Техника развеялась, а тело первого старейшины растворилось в воздухе. Даже кто-то, столь могущественный и устрашающий, как он, не смог выдержать и одного удара статуи. Все разинули рты от изумления. Все четыре статуи на поле сражений пришли в движение, прикончив хранителя Хуа, надавав под зад хранителю Юхи и одним ударом сразив первого старейшину. И статуи вмиг затихли, будто ничего и не произошло вовсе. Лицую, все еще находившийся в зоне арены, спокойно произнес. Как я уже говорил, Орден Врат отказывается играть по правилам. Я без колебания переверну ваш Орден с ног на голову. Первый старейший, охот хоть и был тяжело ранен, все же умудрился взять контроль над силой своей крови. Он сразу же взмыл в небо, желая использовать против статуи всю свою мощь. Хотя внутри он все же переживал, так как не знал, почему их собственные статуи ополчились против них. Старейшина, не двигайтесь больше! Эти четыре статуи божественные защитники священных врат, девяти демонов. Повелительный голос, раздающийся сейчас из самых глубинных частей Ордена Врат, был очень благородным. Лишь заслышав этот голос, все в Ордене Врат мгновенно догадались, кому он принадлежал. Это был магистр Ордена Врат. демон-повелитель Лунри, предводитель целого поколения гениев Великого Средиземья. Первый старейшина немедленно остановился. Он глядел на четыре статуи, в голове его родились вопросы. Все ученики были крайне удивлены появлением магистра. Они никогда до этого не слышали о четырех божественных защитниках Ордена, не говоря уже о том, что они могут восстать против своих же. «Старейшина, хранителю Ехи, «Пожалуйста, пригласите молодого господина Ли для разговора в небесную ложу. Устроит ли вас это?» Услышав приглашение, Лицё самодовольно усмехнулся и ответил. «Наконец-то появился хоть кто-то, способный различать вещи. Что ж, небольшая беседа не повредит». Хранитель Юхи без промедления подошел к лицею и жестом пригласил его последовать в небесную ложу. Чем больше он смотрел на лицее, тем больше разрастался страх в его душе. Этот 13-летний мальчишка был слишком пугающим. Небесная ложа была одним из главных мест в Ордене Врат. Все основные решения, касающиеся дальнейшей судьбы Ордена, принимались именно здесь. Лишь старейшины и подобные им, им имели доступ в ложу. Естественно, что ни хранители Мо, ни Нанху Айрена в ложе не допустили. Поскольку ложа располагалась в самой отдаленной части Ордена, а ее не умел летать, то благородная знать Юхи – вынужден был склониться перед ним и усадить его к себе на спину. Все старейшины Ордена Врат собрались в ложе. Их тела источали божественную ауру, коктейль из которой напитал воздух. Колесо жизни каждого подпрыгивало вверх-вниз, таинственные узоры закона, напоминающие закон сотворения нового мира, украшали их тела. Все они определенно не относились к уровню благородной знати, а уже достигли уровня просвещенных существ. Лишь одного представителя благородной знати было вполне достаточно, чтобы стереть весь орден очищения восхваления с лица земли. Можно было лишь догадываться о том, на что способны были просвещенные существа. Скрытая сила священных врат девяти демонов была поистине пугающей. Неудивительно, почему они управляли всем королевством древнего быка. Несмотря на все это, Лицую не был ни капельки удивлен. Он весьма грациозно опустился в предложенное ему кресло в небесной ложе. С древнейших времен никому не удавалось установить связь с нашими божественными защитниками. Зазвучал голос демона-повелителя, но самого его по-прежнему не было видно. Лицуе покачал головой и сказал. Я не люблю разговаривать с людьми, лица которых я не вижу. Старейшинам не слишком пришлись по душе его слова. Демон-повелитель Лунри был чудовищным человеком, и все старейшины питали к нему глубокое уважение и одновременно боялись. но Лицуё вовсе не подразумевал под своими словами оскорблений. «Не то чтобы я не хотел встретиться с молодым господином Ли лицом к лицу, просто сейчас я все еще нахожусь в процессе закрытого возрождения и не могу лично встретиться с тобой», — терпеливо объяснил демон-повелитель Лунри. Лицуё кивнул и слегка улыбнулся. «Так и быть, не буду усложнять тебе жизнь, в конце концов, я ведь разумный человек». Лунри вежливо поинтересовался. «Мне бы хотелось знать, молодой господин, каким образом тебе удалось установить связь с нашими четырьмя хранителями?» Все старейшины задавались тем же вопросом. Они и предположить не могли, что Орден защищают божественные хранители. Лунри посчитал нужным объяснить. У священных врат девяти демонов есть четыре божественных хранителя, которые, в виде статую, находятся на поле сражений. Они были приглашены первым магистром для защиты Ордена. Кроме того, они охраняют небесные и земные пути, проложенные над полем сражений и служащие кровной линией нашего ордена. Но до сегодняшнего дня они оставались неподвижны. По мере того, как он продолжал объяснять, голос его становился все мрачнее. В конце рассказа взгляды всех старейшин были устремлены на лицее. Они так и не поняли, почему в этот день неподвижные в веках статуи божественных защитников пришли в помощь тринадцатилетнему мальчишке. Конец восемнадцатой главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава девятнадцатая. Всегда самонадеян по поводу и без. Первая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru. Чем больше старейшины священных врат девяти демонов смотрели на лицею, тем больше он раздражал их. Почему смертный, вроде Алицеё, способен установить связь с их божественными хранителями? Ох, боги столь несправедливы. Если бы он являлся учеником священных врат девяти демонов, то это хотя было бы можно еще понять. Но ведь он был членом другого ордена. С какой тогда стати четырем божественным хранителям принимать в сторону чужака, который к тому же еще и пытался причинить вред их собственному ордену? Выждав напряженную паузу, демон-повелитель Лунри вновь заговорил. «Допустим, ты рассказал нам предысторию. Теперь не мог бы ты поведать нам о своей технике, при помощи которой ты столь ловко контролируешь божественных хранителей?» Все еще колеблясь, лицо ее улыбнулся. «Моя техника связи с ними? У меня ее нет. Это ведь ваши статуи, и вам должно быть намного больше о них известно, чем мне». Естественно, Лицею не мог раскрыть им тайны, произошедшего на поле сражений. Будучи в теле темного ворона во времена эпохи разорения, он кровью поплатился за свой успешный план побега из грота священного демона. Миллионы лет спустя он наконец-то понял одну простую истину. Если хочешь контролировать собственную судьбу, необходимо самому обладать устрашающей силой. Хотя он и был достаточно силен в качестве темного ворона, та сила ему не принадлежала. К счастью, побывав в местах, куда другим путь заказан, он выведал много таинственных и магических секретов. С тех пор он и придумал свой собственный план возрождения на случай, если ему когда-либо вновь удастся обзавестись собственным телом. Четыре божественных хранителя были одним из кусочков пазла в его прошлой подготовке к самосохранению. В тот год он заполучил их в землях старой крови, и они защищали его на протяжении бесчисленных лет. Позднее образец добродетели всегда хотел заполучить эти четыре статуи. Он таскался за лицее по пятам и, не прекращая, умолял его отдать их. А так как он отлично служил Минрену, не раз рискуя при этом собственной жизнью, Лицеё все же сжалился над ним и разрешил ему позаимствовать у себя четырех хранителей для будущих поколений. Успешно отобрав статую лицею, образец добродетели Девяти Святых тут же расставил их по углам поля сражения Ордена Врат. Статуи отныне стали служить для защиты линий крови Небеса-Земли. Взамен им позволено было использовать энергию природы для укрепления собственных тел. Однако Лицюё взял с него обещание, что покуда Ордену Врат не будет грозить крах, статуи будут оставаться безучастными ко всему. Они не рабы и не прислужники Ордена Врат. Они не будут связаны обязательствами кармических защитников ни с одним из потомков Ордена Врат. А с тех пор, как Орден Врат обзавелся еще и мощным тылом в лице Ордена Очищения, он без всяких трудностей прокладывал путь к своему могуществу. Позднее, когда Орден Очищения стал приходить в упадок, священные врата Девяти Демонов уже отделились от Ордена Очищения, и их не коснулась та же участь. Орден Врат никогда не был близок к собственному краху, и статуи оставались недвижимыми. Лицую лично забрал эти четыре статуи из земель Старой Крови, Естественно, он знал, как установить с ними связь. Именно по этой причине, взобравшись тогда на плечо одной из них, он разговорился со всеми четырьмя. Если молодой господин Ли пожелает передать эту технику, священные врата девяти демонов определенно не останутся перед тобой в долгу. Лишь одно твое слово и все, что молодой господин Ли пожелает, будет исполнено самым тщательным усердием с нашей стороны. Демон-повелитель Лунри все никак не сдавался. Он знал истинную цену четырех божественных хранителей. Если бы их можно было контролировать, орден стал бы еще сильнее. Все старейшины с нетерпением ждали ответа лицею: если всего лишь одной статуи было достаточно, чтобы победить первого старейшину, то чего могут добиться все четыре? Вы знаете, на самом деле не существует никакой особой техники. «Я просто немного посплетничал со статуями, так о доме, о жизни и всего-то», — жеманно игриво ответил лицеё, изображая из себя невинное дитя. Конечно же, ни демон-повелитель, ни старейшина не купились на это, но поделать они ничего не могли. Они не могли заставить мальчишку открыть им секреты техники, иначе их постигнет невиданная катастрофа. Однако есть одна вещь, которую я все же должен сказать. Мне необходимо провести обряд крови по статуям. холодно произнес Лицеё. Видя, насколько тихим и вдумчивым был демон-повелитель, Лицеё изменил манеру своего поведения. И повелители старейшины были шокированы. Это в корне все меняло, ведь обряд крови с их божественными хранителями был сродни техник связывания. Демон-повелитель честно ответил. «Четыре статуи наших хранителей!» Безмятежно теребя рукава своей одежды, Лицеё сказал. Пусть и дальше остаются вашими. Просто мне может понадобиться одолжить их у вас в будущем на парочку раз. Всего на чуть-чуть. Четыре статуи принадлежат нашему ордену. Никто не вправе использовать их, не будучи членом священных врат девяти демонов. Не смог удержаться один из старейшин. Абсолютно невозможно одалживать их кому бы то ни было. Это слишком безрассудно. Установившись на старейшину, лицо ее произнес. Так это и не вам решать. «Если у вас проблемы, идите и поплачьтесь своим хранителям». Из-за давнего обещания Лицеё приходилось быть весьма терпеливым в общении с Орденом Врат, иначе он, не говоря ни слова, просто забрал бы статую и ушел. Неожиданно вмешался демон-повелитель, пытаясь успокоить и старейшину, и Лицеё. «Если молодой господин Ли способен общаться со статуями, не думаю, что так уж и плохо пробудить их ото сна и заставить немного поработать». В действительности, все присутствующие здесь прекрасно понимали, что Орден Врат мало что может предпринять в данной ситуации. Хоть они и были могущественны, в сравнении со статуями они были лишь букашками. Необходимо было иметь в виду, что если все четыре хранителя объединят усилия, их сила не просто увеличится, она возрастет в несколько сотен раз. Если бы речь шла всего лишь об одной статуе, тогда было бы трудно, но возможно ее одолеть. Но все четверо вместе они представляли собой реальную проблему, особенно учитывая то, что расположены они были на линиях крови небеса земли Ордена Врат. Риск был слишком велик. «Ну вот, теперь я слышу слова умного человека», — сказала Лицеё, ухмыляясь. «Прошу, не думайте, будто сразу после обряда я примусь учинять вам проблемы. Если бы я этого хотел, то никто бы из вас сейчас не сидел бы здесь. Я мог бы пройтись по вашим головам». и покуда ваш первый магистр не воскреснет из земли, меня бы некому было остановить. Старейшины были далеко не в восторге от отношения лицеё, но высказаться против у них не хватало духу. Было весьма забавно наблюдать за перекошенными гневом лицами старейшин и беззаботной манерой поведения лицеё. — Если все дело в этом, тогда я разрешаю молодому господину Ли провести обряд крови, — согласился Лунри. Хотя он и не понимал, почему смертный вроде Лицио может управлять четырьмя статуями, выход был лишь один. Если ваш орден будет играть по правилам, то и я буду им следовать. Четыре статуи и впредь останутся вашими божественными хранителями, ответил Лицио. Молодой господин Ли, вновь заговорил Лунри после короткого раздумья. У нашего ордена врат есть священная земля, правда, никто из ныне живущих не способен снять с нее печать. «Не желаешь ли взглянуть?» «Ваше Величество, этого нельзя допустить!» Один из старейшин немедленно попытался образумить повелителя. «Молодой господин Ли может попытаться. Я даю ему на то свое согласие». Перебив своего старейшину, приказал Лунри голосом нетерпящим возражений. Глаза лица ее засверкали от любопытства, и он задал вопрос. «Неужели мы говорим о той священной пещере, которой ваш первый магистр... Образец добродетелей девяти святых оставил после себя. Как-то раз в тот год старая трусливая курица упоминала при Лицее об этой пещере. Это случилось уже после того, как Минрен принял божественную волю. Состояние Лицее в то время было нестабильным. Он хотел впасть в забытье и толком не слушал, что там ему бормочет эта старая трусливая курица. Верно. Абсолютно верно. Лунри был крайне взволнован тем, что Ли Циё знал об этом месте, и он быстро предложил. «Если молодой господин Ли снимет печать со священной пещеры, мы тебя щедро отблагодарим». Ли Циё попытался вспомнить, что же такого в прошлом говорил старый трус о том месте и заявил. «Ну, я могу разок попытаться распечатать вход в священную пещеру. Если мне это удастся, я заберу оттуда лишь одну вещь. Остальным распоряжайтесь, как вам будет угодно». Услышав слова лица Йо, Лунри задумался. Заговорил один из старейшин. Ваше Величество, эта тема потребует более детального обсуждения. Конец 19 главы. Озвучка от Эльвалуны, специально для сайта рулейт.ру. .ru. Власть императора. Глава 20. -я. Всегда самонадеян по поводу и без. Вторая часть. Озвучка от Луны специально для сайта рулейт.ру. Здесь нечего обсуждать, заявил демон-повелитель Лунри. Молодой господин Лис может забрать любую одну вещь из пещеры. Конечно, если он сможет снять с нее печать. Лунри, а ты умен. Разыщите меня, когда будете готовы, а сейчас позвольте мне откланяться. Лицо развернулся и покинул небесную ложу. Юхи вновь пришлось перенести его на своей спине. После его ухода один из старейшин больше не мог оставаться молчаливым. «Ваше Величество, вы немного поторопились с решением о священной пещере», — вновь заговорил Лунри. «С самого нашего основания священная пещера была запечатана, никому не удавалось взломать печать, и сейчас у нас появилась отличная возможность, к тому же совпавшая с желанием первого магистра». «Ваше Величество, а что насчет божественных хранителей? Почему мы не слышали ни слова о них до сегодняшнего дня? Что они такое, священные твари или вечные демоны?» Любопытство взяло верх над старейшинами. «Я сам вполне не уверен», — ответил Лунри. «Наши знания и письменные свидетельства о божественных хранителях весьма обрывочны. Лишь древний свиток первого магистра содержит краткое упоминание о них». «И до нам не грозит разрушение, они не способны самостоятельно пробудиться. Лишь магистрам позволено видеть этот свиток». «Но ведь они пробудились сегодня», — заговорил другой старейшина. «Я тоже в замешательстве, почему это произошло, но они выбрали его, а значит, у них есть на то причины», — ответил Лунри. «Этот мальчик слишком пугающий», — заговорил первый старейшина. По словам Юхи, Малец дважды прошел сквозь лес беспокойных сердец, причем сделал это с легкостью. Это немыслимо. А теперь еще и божественные защитники избрали его. Мир так несправедлив. Действительно тревожный сигнал. С самого нашего основания и до конца мы всегда были нацелены на взращивание новых талантов. Младший ученик Ленг сильнейший по меркам силы, а принцесса, первая по внутренним способностям, И все же божественные хранители не выбрали их, вместо этого они предпочли смертного мальчишку с телом смертного, колесом жизни смертного и храмом судьбы смертного. Сокрушался еще один старейшина. Нам не дано понять и постичь все в мире. Хотя Лунри чувствовал себя обманутым, в конце концов ему не оставалось ничего другого, как просто закрыть глаза на все это. «Ваше Величество, а если он и вправду способен взломать печать священной пещеры, неужели мы отдадим ему любую вещь, какую он пожелает?» — поинтересовался один из старейшин. «Верно, верно. Поговаривают, что в священной пещере хранится одно из сокровищ жизни бессмертного императора», — неохотно проговорил еще один старейшина. «Если он действительно способен взломать печать, значит, на то воля небес». Лунри ответил. Согласно мечу старейшин, никто из ныне живущих в нынешнем поколении не способен взломать печать. Лицие уже совершил много немыслимых поступков, может, ему удастся и это. Услышав слова Меч старейшин, никто не посмел открыть рта. Никто в ордене, даже нынешний магистр, не обладает властью, превосходящей по силе меч старейшин. Издайте приказ, что любой из учеников, рассказавший о том, что сегодня произошло, будет жестоко наказан. «Отныне это железный закон», – провозгласил повелитель в конце. Орден не желал, чтобы о божественных хранителях прознали за его пределами. После возвращения Ли их поселили в другом гостевом доме. Это место определенно предназначалось для проживания правителей королевств и повелителей древних королевств с наивысшим уровнем гостеприимства и почестями. Такое обращение заставило арена и хранителя Мо опасаться быть залюбленными до смерти, Они прекрасно осознавали, что столь теплым приемом они обязаны лишь Лицюё. У них накопилось много вопросов, они не знали, с чего начать. Их страшили его скрытые способности и ореол таинственности. И они лишь продолжали испытующие его изучать, словно он был древнейшим из чудовищ, которого никто прежде не видел. Одно Нанхуэрен понял сразу. В тот день, когда Лицюё забрался на статую, он уже подготавливал почву для сегодняшнего дня. Договорите да уже, давайте, хватит на меня глазеть». Лицуё забавляло зрелище этой парочки, наставника и ученика, неуютные и сконфужены себя чувствующих в его присутствии. Хранитель Мо открыл было рот, собираясь что-то сказать, но он не знал, с чего именно начать. А так как в сущности он был тихоней, то он просто сдался и опустился назад в кресло. Нанхуайрен, напротив, только и ждал возможности засыпать Лицуё вопросами. Он собрал все свое мужество в кулак и затараторил. Это, это дело, все ли прошло успешно? Какое дело? На этот раз настала очередь лицее чувствовать себя не в своей тарелке. Он не имел ни малейшего представления, о чем сейчас допрашивал Нанхуа Рен. Ну, ну ты же знаешь, то дело о помолвке, о женитьбе на принцессе Ли. А, так ты Али Шуан Ян говоришь? Фыркнул лицее и, покачав головой, ответил. Я даже не спрашивала об этом, потому что мне абсолютно все равно. Она всего лишь женщина, и мне это не поможет достичь вершин в развитии». Слушая лицо Нан Анхуэрен не мог поверить собственным ушам. Лешуаньян была прямой наследницей священных врат девяти демонов. Она не только была сногсшибательно красивой, но и обладала телом императора, колесом жизни императора и, что наиболее важно, храмом судьбы уровня святого. В пределах Великого Средиземья уйма гениев мужчин мечтали сделать ее своей женой, однако, в конце концов, Нанхуарен понял, что не ему ставить под сомнение слова лицио. Вместо этого он постарался сосредоточиться на чем-нибудь другом. Взгляд его упал на змеиный карающий жезл. Этой обычной деревянной палкой лицое с легкостью избил мастера уровня небесного мандата, что не могло не отпечататься глубоко в памяти Нанхуарена. Давай, тебе же хочется взглянуть на него? Заметив любопытный взгляд Нанхуайрена, на Лицеё бросил ему жезл. Нанхуайрена осторожно поймал жезл и принялся его рассматривать, аккуратно держа в руках. Даже хранитель Мони мог больше сдерживать свое любопытство и присоединился к своему ученику. Оба тщательно изучали каждый сантиметр жезла, вертя его в руках. Тем не менее, как бы тщательно они его не рассматривали, единственный вывод, к которому они оба пришли, заключался в том, что это была обычная деревянная палка. «Но это же и в самом деле та деревянная палка из Великой Ложи, ведь так?» — спросил Нанхуарен. «Да, все верно», — кивнул Лицюё. Нанхуарен сглотнул и с вызовом задал вопрос. «Старший ученик, а я могу поиграть с ней?» <ф -ф -ф, «Конечно, глупышка, делай все, что пожелаешь!» Лицюё покатился со смеху. Тут же Нанхуарен поднял жезл над головой и принялся размахивать им по сторонам. Но той силы и грациозности движений, какие выходили у Ли у него, увы, не получалось. «Старший ученик, почему наши с тобой движения столь различны?» Нан Рен все еще не понимал, отчего Жезл в руках Ли вел себя столь магическим образом. Ли взглянул на него и искренне ответил. «Ты просто сильно-сильно поверь, и это произойдет». На этом он прекратил всяческие попытки объяснять то, что объяснить было крайне непросто. Он не мог поведать другим людям о том, какие таинственные истины скрывает в себе змеиный карающий жезл. Конец 20 главы. Озвучка от Эльвалуны, специально для сайта roulette.ru.